Глава 6. Машина остановилась перед Алп-туристом. По мокрой улице в неоновом свете витрин торопливо шагали запоздалые прохожие. Ночной ветер бил в лицо, и генерал со священником поспешили войти в гостиничный холл. Свободных комнат было много, туристский сезон уже закончился. — Желаете с видом на реку? — спросил администратор на ломаном английском языке. — Да, — ответил священник, — благодарю вас. Служащий помог им отнести чемоданы. Река здесь красивая, — сказал священник, когда они поднялись в номер. — Вы уже бывали в этом городе? — Бывал, — ответил священник. — Сколько раз вы были в Албании? — Несколько раз в тридцать девятом, а потом еще в середине сорок второго. Но при совершенно разных обстоятельствах. Генерал подошел к окну и отдернул занавеску. Над равниной разливалась тревожная белизна лунного света. Он задернул занавеску и закунил. — Спустимся в ресторан? — предложил священник. — Давайте. В коридоре они увидели эксперта, который выходил из своей комнаты с полотенцем в руке. — Пойдемте ужинать, — предложил священник. — Сейчас спускаюсь, — ответил эксперт. — Внизу в ресторане ужинает тот генерал-лейтенант, которого мы встретили две недели назад в горах, — сказал священник. В самом деле, они, наверное, тоже ищут своих в этом городе, сказал эксперт. Две недели назад, когда их машина ехала по шоссе, пересекающему широкую плоскогорье, перед глазами генерала, который дремал, откинувшись на заднем сиденье, вдруг возникла картина, показавшаяся ему совершенно нереальной. Рабочие в спецодежде работников коммунального хозяйства копали землю сразу в нескольких местах. На шоссе стоял легковой автомобиль, и за ним крытый грузовик. Автомобиль и грузовик были точь-в-точь точь такие же, как и их автомобили и грузовик. Возле защитного цвета машины стоял военный в плаще, и спиной к шоссе еще кто-то, одетый в черный. — Что это? — подумал генерал Ацапинер. — Уж не сон ли? Ему показалось, что он увидел на плоскогорье самого себя священника и рабочих. На мгновение он зажмурил глаза, затем протер рукой запотевшее стекло. Все это было реальностью. «Взгляните туда», — тихо сказал он священнику. Тот повернулся и не смог скрыть удивление. «Остановите, пожалуйста», — попросил генерал шофера. Шофер остановил машину. Генерал опустил стекло и показал рукой направо. «Посмотрите туда», — сказал он эксперту. Тот повернулся. «Что они делают?» — спросил генерал. «Ищут погибших солдат. Как это так? Как они могут искать без нашего ведома? Они ищут своих», — ответил эксперт. «Своих? Наше правительство заключило контракт с их страной на год раньше, но они сильно запоздали с подготовкой и начали только этим летом». «Понятно. Он генерал, генерал-лейтенант, и с ним глава муниципалитета». Генерал улыбнулся. Не хватает только генерала с мулой, сказал он. Возможно и такой, улыбнулся эксперт. Однажды и турки могут здесь появиться. Пока они разговаривали, те двое, стоявшие на шоссе, повернулись в их сторону и с любопытством стали их разглядывать. Выйдем, сказал генерал, открывая дверцу машины. Это наши коллеги. Было бы неплохо с ними познакомиться. А зачем? — спросил священник. — Может, обменяемся опытом? — ответил, смеясь генерал. Когда они подошли, генерал заметил, что у генерала-лейтенанта нет левой руки. в Вправо он держал толстую черную трубку, а Штатский оказался здоровяком с большой лысиной. Они поговорили немного на плохом английском, водители грузовиков в это время что-то спрашивали друг у друга, хлопали крышками капотов, и, похоже, наконец выяснили все, что им было нужно. Через десять минут генерал и священник распрощались со своими новыми знакомыми и уехали. До сегодняшнего дня они с ними больше не сталкивались. «Вон они где», — сказал генерал, входя в ресторан. Генерал, лейтенант и мэр тоже кивнули им в знак приветствия. Они уже поужинали и расплачивались с официантом. Эксперт со священником перебрасывались время от времени, Ничего не значащими фразами, а генерал сидел мрачный, будто его кто-то обидел. После ужина эксперт пошел наверх, в свой номер. Поужинав, генерал со священником спустились в тихий холл отеля и увидели сидевших там генерал-лейтенанта и мэра. Все курили. «Каждый вечер сидим тут», — сказал мэр. «Уже целую неделю торчим в этом городе и не знаем, как убить время. А куда пойдешь?» Летом, говорят, здесь красиво, есть несколько танцплощадок, а сейчас иностранных туристов нет, и с реки днем и ночью дует ледяной ветер. — Мы могли бы прибыть в этот город намного раньше, — сказал генерал-лейтенант, но до окончания футбольного чемпионата нам не разрешали производить раскопки на стадионе. — Неожиданные препятствия, не правда ли? — сказал Штатский. — Мы могли начать с дальнего края стадиона, а не с футбольного поля. — сказал генерал-лейтенант. — Хотя нам едва ли было бы приятно слушать вопли болельщиков во время вскрытия захоронений. — И болельщикам вряд ли приятно смотреть на разрытые могилы, — сказал генерал. — Как раз наоборот, — сказал Штатский. — Они получили бы от этого большое удовольствие. — Может, и получили бы, — сказал генерал-лейтенант. — И все же я не дал бы руку на отсечение, что это именно так. Генерал посмотрел на его единственную руку, в которой он держал трубку, и на пустой рукав кителя, засунутый в левый карман. Наверняка отнята выше локти, подумал он. — Я не понимаю, как это можно было строить стадион на могилах, — сказал священник. — Это запрещено международным правом. Вы должны были протестовать. — Мы протестовали, — сказал генерал-лейтенант. «Но оказалось, что наших солдат хоронили не они, а наши собственные войска. И к тому же хоронили ночью, никто об этом не знал». «Я не верю, что такое возможно», — сказал Штацкий. «Я тоже сначала не верил, но не могу дать руку на отсечение, что это ложь», — сказал генерал-лейтенант. Взгляд генерала снова упал на его пустой рукав. «С нами ничего подобного не случалось», — сказал он. «Где вы сейчас ищете? спросил Штацкий. Генерал назвал место. — Нам придется там пробыть несколько дней, — сказал священник. — Там два кладбища, одно большое, другое поменьше. — У вас есть точные данные? — Да. — А у нас списки составлены на основании устных показаний. — Можно сказать, ищем в тумане, — добавил Штаскин. — Вам должно быть трудно. — Чрезвычайно, — сказал генерал-лейтенант. — Наверняка мы найдем всего несколько сот солдат, да и то личность большинства из них установить не сможем. «Да, это очень трудно установить личность, когда нет точных данных. Вам, конечно, известен рост каждого солдата и есть данные о зубах», — Да, сказал священник. «Кроме того, у всех ваших солдат был, насколько мне известно, специальный медальон. Верно, это сильно облегчает нам работу, ведь с медальоном ничего не может случиться. А в наших списках не у всех отмечен рост, это очень мешает». «Зато нам часто помогает пряжка от ремня», — сказал Штатский. В холл вошли два молодых человека и опустились в кресло возле больших стеклянных дверей, ведущих в сад, за которым виднелась река. «Какой дезинфектант вы используете?» — спросил Штатский. «Универсальный 62». «Хороший дезинфектант. Самый лучший — это земля». Верно, хотя бывают случаи, когда и земля подводит. Вам случалось находить неразложившиеся трупы? Конечно. И нам тоже. Они представляют большую опасность. Опасность заражения всегда есть. Иногда микробы много лет сохраняют жизнеспособность. И под воздействием воздуха неожиданно активизируются. У вас не было несчастных случаев? Пока нет. У нас тоже. Тем не менее, нужно быть осторожным. Насколько я заметил, рабочие у нас опытные. У нас тоже. Не хотите выпить кофе? Предложил генерал-лейтенант. Я нет, благодарю вас, сказал священник. Я пойду спать. И я пойду наверх, сказал мэр. Мне еще нужно написать письмо. Священник и мэр пожелали спокойной ночи генералам и поднялись по застеленной красным ковром лестнице. В холле было тихо. Генерал смотрел на большие стеклянные двери, за которыми теперь простирался мрак. «Мы устали», — сказал он. «Скверная местность. Очень скверная местность. Раз уж я оказался здесь, то решил попутно изучить вопросы Тартики ведения боя в горных районах. Однако пока не очень продвигается. Такая уж местность. Его собеседник не проявил к этой теме ни малейшего интереса, И генерал это удивило. — Вот что занято, — сказал генерал-лейтенант. — На стадион, где мы сейчас копаем, каждый день приходит красивая девушка и ждет, пока у ее жениха закончится тренировка. В дождь она надевает голубой плащ и сидит в уголке под опорами трибуны, молча наблюдая за игроками. Пустой стадион кажется угрюмым и мрачным. Бетонные трибуны блестят под дождем, а края футбольного поля совершенно изуродованы зияющими ямами. И только она прекрасна в своем голубом плаще. Рабочие все копают, а я стою и смотрю на нее. Для меня здесь, в городе, это единственное развлечение. Она не испугалась, когда извлекали останки солдат? — спросил генерал. — Ничего, — ответил он. Она осмотрела в другую сторону, туда, где ее жених гонял по полю мяч. Странно. Они довольно долго молчали, курили, развалившись в тяжелых креслах. Мы самые лучшие в мире могилокопатели, сказал усмехнувшийся генерал. Где бы ни были спрятаны наши мертвые солдаты, мы их найдем. Они от нас не скроются. Генерал-лейтенант пристально посмотрел ему в глаза. Вы знаете, сказал он, уже много ночей мне снится один и тот же сон. Мне тоже снятся кошмары. — Будто я снова на стадионе, где мы сейчас копаем, — продолжал генерал-лейтенант. — Только он намного больше, а трибуны битком набиты людьми. Среди них и девушка в голубом плаще. И когда мы вскрываем очередную могилу, толпа взрывается бурными овациями, весь стадион встает, и они выкрикивают имя убитого. Но я не могу его расслышать. Рев толпы похож на раскаты грома. Я ничего не могу разобрать. Представьте только, мне это снится почти каждую ночь. Это все от того, что вас слишком беспокоит проблема идентификации останков, — сказал генерал. Да-да, верно. Это для меня главное. Генерал вспомнился его собственный сон, чем-то даже похожий. Будто бы он состарился, и его назначили сторожем на кладбище. И именно туда, где были братские могилы привезённых им из Албании погибших. Кладбище огромное, просто бескрайнее, и между могилами бродят тысячи людей с телеграммами в руках. Они ищут своих близких, но, похоже, не могут найти их могил. Тогда они начинают угрожать ему. Тысячи, много тысяч людей Его охватывает ужас, и в этот момент священник бьёт в колокол, и все они исчезают. Генерал хотел был рассказать про свой сон, но передумал. «Впереди у нас тяжелая работа», — сказал он. «Да», — ответил ему генерал-лейтенант, — «у меня такое чувство, что война для нас продолжается». Они помолчали. «Вы сталкивались с провокациями?» — спросил генерал. «Нет, не доводилось, за исключением одного случая». «А что произошло? Мальчишки забросали нас камнями». «Камнями? Да». «И вы стерпели такое оскорбление?» «Почему вы решили, что мы стерпели?» «Я просто возмущен, — воскликнул генерал, — это же марвольство! «Все не так просто, — сказал генерал-лейтенант. «Мы вскрыли по ошибке несколько могил албанцев, которые приняли за свои. Как же это получилось? Идиотский случай. Даже вспоминать не хочется. Выпьем еще кофе. Мы до утра не сможем заснуть. Великая беда!» Не будут сниться кошмары. Генерал кивнул, это верно. Они заказали кофе.